«Богиня» или «Уникальность женщины» состоит еще и в ее способности рожать детей. Роль мужчины в этом процессе человечество осознало достаточно поздно. Об этом говорится в конце главы и «Еще одна сторона гостеприимства». Зачатие ребенка мыслилось древними скорее как нечто происходившее между женщиной и богами. Соответственно, женщина не забудем и о ее роли хранительницы мифов и мудрости, считалась существом более приближенным к богам, нежели мужчина. По мнению древних, рождение ребенка, то есть появление новой жизни, нарушало граница между тем светом и этим, точно так же, как нарушала ее и смерть, слушая главу «Особые люди». Мало что могло проникнуть сквозь получившуюся дырку. Но не только проникнуть могло и утянуть кого-нибудь на тот свет. Этим и объясняются представления о нечистоте роженицы, бытовавшей, кажется, у всех народов земли. О слове «нечистый», о его древнем и современном значении говорится опять-таки в главе «особые люди». Таким образом, способность женщины к рождению воспринималась нашими далекими пращурами как свидетельство ее особых отношений с потусторонним легко убедиться что в воззрении это благополучно пережило века вот только во времена матриархата мужчина относился к особым способностям спутницы с почтительной опаской живая богиня рядом в дальнейшем когда по ходу так называемого прогресса на первый план выдвинулась физическая сила и агрессивность мужчины почтение сменилось презрением а опаска превратилась в страх вот пример из истории Слово ведьма слышали все. То же самое мужского рода ведьмак еще не во всяком словарей найдешь, да и толкования его весьма разноречивы. Другая форма ведун, снабжается пометкой устаревшая, сейчас ее почти не употребляют. Средневековое руководство для инквизиторов называлось молот ведьм. Ведьм а не ведьмаков или ведунов. В злонамеренном колдовстве подозревались в основном женщины. А если взять художественную литературу? Как правило, если там действует злодей, он может быть изрядным негодяем, но все же ограничен какими-то рамками. Если же злодейка, ее негодяйство превосходит все мыслимые границы. Большинство авторов художественной литературы, между прочим, мужчины. Если мы теперь присмотримся к положению древнескандинавской женщины, то сможем убедиться, что ее жизнь определяли противоречивые воззрения, которых рассказывалось в этой и предшествующих главах. Действительно, если ознакомиться с текстами тогдашних законов, можно сделать вывод о довольно-таки приниженном положении женщин. А если обратиться к мифологическим текстам, сохранившим мировоззрение более ранних эпох, то вот что можно там прочитать о старших сестрах земных женщин-богинях, женах богов. Но и жены их столь же священны, и не меньше их сила. Впрочем, реальная жизнь очень редко вписывается как в юридические, так и в религиозные кодексы.